Как же обманывают экстрасенсы? Итак, главный вопрос, как же нами манипулируют экстрасенсы? Если никто так и не смог доказать свои паранормальные способности в условиях корректного научного эксперимента, то как же они заставляют нас верить в свою магию? Я много лет изучал приемы предсказаний будущего, чтения прошлого и чудо-гаданий, и пришел к выводу, что все колдуны и маги прежде всего талантливые психологи. Итак, какими же основными приемами пользуются опытные шарлатаны? Во-первых, любой медиум всегда пользуется максимально расплывчатыми выражениями. Эти выражения – нечто среднее между рассуждениями вслух, предположениями и вопросами. Четких и однозначных формулировок никто никогда не дает, это важно помнить. Я чувствую, что возможно, вероятно, скорее всего… В основном мы видим вопросы с отрицанием. Вы случайно не связаны с музыкой? Даже если ответ будет отрицательным, Мак всегда может сказать, да, я это вижу. Во-вторых, экстрасенс всегда следит за реакцией собеседника. Любое высказывание, которое попало в точку и оказалось релевантным, впоследствии будет раскрыто и развернуто. А ведь любой человек, хочет он того или нет, даже на невербальном уровне показывает, затронула его информация или нет. Клиент может покраснеть, у него может измениться интонация, сам того не замечая, он может начать едва заметно кивать головой, учащенно моргать, у него может усиливаться тремор рук или появиться нервозная жестикуляция. Манипулятор за всем этим внимательно следит, обращая внимание на любые мелкие нюансы. Для него это ресурс развития всей дальнейшей линии предсказания. Более того, большинство жертв экстрасенсов не понимают, что они добровольно сами все рассказывают о себе. Но под воздействием эмоций, испуга, волнения, экзальтации и переживаний вскоре забывают об этом. В-третьих, любые высказывания предсказателей экстрасенсов всегда будут настолько широкими и универсальными, что подойдут любому человеку. «Выпала червовая дама». Это означает, что в вашей жизни огромное значение играет одна женщина. Я вижу, что она кардинально влияет на всю вашу жизнь, ибо ее след прописан в кармической карте». Только подумайте, а ведь в жизни абсолютно любого человека действительно есть женщина, которая влияет на его жизнь. Это может быть мать, жена, сестра, подруга, любовница, начальница или даже первая учительница. Это универсальное высказывание, которое можно применить к любому человеку. Или фразы типа «Я вижу, что вас предали». Согласитесь, в жизни любого взрослого человека всегда есть история, так или иначе связанная с предательством. Тем более тут важен вопрос интерпретации этого термина. Что считать предательством и что имеет в виду экстрасенс? «Вас используют близкие люди». «Конечно, жертва же сидит вся в слезах и вряд ли бы обратилась к магу, если бы в ее жизни было все потрясающе хорошо». «У вас много завистников». Такая фраза подойдет любому человеку. А если она еще сдобрена хорошей порцией лести, то вообще принимается жертвой на ура. Вас что-то останавливает. Именно поэтому вы не можете прийти к тому, к чему хотите. Спасибо, капитан Очевидность. «Это интересно». Эффект Барнума Почему человек охотно принимает предсказания экстрасенса? Частично на этот вопрос отвечает известный эффект Барнума Эффект назван в честь известного циркача и шоумена Финеаса Тейлора Барнума Согласно этому феномену, люди весьма высоко оценивают точность описания своей личности И считают это описание индивидуальным Хотя, по сути, это обобщенные фразы о чертах, свойственных всем Именно поэтому огромное число людей верит в гороскопы В 1948 году психолог Бертрам Форер проделал любопытный эксперимент Он провел некий тест среди своих студентов А затем раздал каждому якобы индивидуальный результат психологического тестирования Хотя на самом деле все испытуемые получили одинаковую характеристику, взятую из гороскопа Вот какую характеристику давал Форер Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами Вы довольно самокритичны У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо У вас есть некоторые личные слабости, однако вы, в общем, способны их нивелировать Дисциплинированный и уверенный с виду На самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность Временами вас охватывают серьезные сомнения Приняли ли вы правильное решение или совершили ли правильный поступок Вы предпочитаете некоторое разнообразие Рамки ограничения вызывают у вас недовольство Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств Вы поняли, что быть чрезмерно откровенным с другими людьми не слишком мудро Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны Иногда интровертны, осторожны и сдержаны Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность Вот такое описание получили студенты Далее он просил оценить по пятибалльной шкале, насколько описание им подходит Удивительно, но средний результат оказался 4,26 То есть большинство студентов посчитали, что характеристика идеально подходит именно им Но на самом деле... Это были абсолютно общие фразы, которые можно применить к любому человеку. «Мне сейчас видится картинка. Я вижу в вашей жизни пятерых, может, четверых людей. Вы знаете, нас в семье только трое». «Нет, нет, нет. Я вижу четверых. Прямо их силуэты. Они связаны с вами. Они влияют на вашу судьбу. Это точно». «Нет, настроя «Подумайте, вспомните, это важно!» а, «А, точно, это же мой младший брат, но у него сейчас своя семья!» «Это не важно, я же говорю, что четверо, он тоже влияет на вашу жизнь!» Это типичное якобы предсказание демонстрирует вышеописанные принципы «расплывчатость и универсальность высказываний». Но обратите внимание, что в этом незамысловатом диалоге виден еще один, ключевой, четвертый фактор. Любой экстрасен всегда будет игнорировать свои неудачи или неверные умозаключения, фокусируясь на том, что он угадал. Я же говорю, что четверо. Смотрите, как ловко манипулятор резюмировал, а ведь изначально было предположение о пятерых людях. «Я вижу боль внутри вас. Вас кто-то сильно ранил». И эта боль пожирает вас изнутри. Она причина всех ваших неудач. Не понимаю, о чем вы. Ничего такого у меня нет. Наверное, обидел вас кто-то сильно. Или предал. Нет, нет ничего такого. У вас была несчастная любовь? Ну да. Давно? Нет, пару лет назад. Встречались, попробовали. Не получилось, разбежались. Вот видите. «Я об этом и говорю. Вы сами не понимаете, насколько сильная боль спряталась внутри вас. Мне самому аж стало больно. Дышать тяжело». и «Не думал никогда об этом». «Вот». «А разошлись неплохо ли?» «Ну, не очень хорошо». «Вот. Негатив я вижу. Карма ваша испорченная». Прямо черное сияние. Да не бойтесь вы так, не проклятие это. Просто карму повредили. Смогу помочь, полечить надо. Тогда и проблема ваша решится. Любой экстрасенс будет всегда логически оправдывать свои неудачи, если акцентировать на них внимание. В ходе наших экспериментов для премии Гудини я слышал миллион обоснований и причин, почему чудо-человек полностью провалил эксперимент. То повлияло сильная аура другого мага. То его проклял конкурент, то лично я блокирую его энергетику своим скептицизмом. Виноваты все, кроме него самого. Это важная коммуникативная стратегия таких манипуляторов. Ну и, наконец, в-пятых, любой экстрасент всегда будет пользоваться максимально непонятными терминами, которые добавляют словам авторитета и веса. Чем более путанно и абстрактно, чем более мистически и необычно будут звучать слова, тем больше эффекта они оказывают на жертву. Проклятие рода, кармические нарушения, черный заговор, вайрон, сглаз, адитум, омовение, сущность, элементаль, гексограмма, волхв, андрас, инсеминация, инкуб, осмодель, заклинание и так далее». Удивительно, как ловко экстрасенсы привязывают классическую религию к своим паранормальным делам. В их словах всегда будет проскальзывать «Аминь», «Господь», «Ангел» и прочее. Вот стандартный пример заклинания для приворота любимого. «Я, раба Божья Анна, зову раба Божьего Бориса к себе домой. Посылаю за ним четырех ангелов. Пусть они станут спереди и позади любимого, а также по бокам». «Ангелы-хранители, приведите ко мне милого, доведите его до самого крыльца, пусть забудет он все старые обиды и будет любить меня пуще прежнего. Аминь». Удивительно, что по-настоящему верующие люди не находят грешным обращаться к экстрасенсам для приворотов, заклятий, проклятий. Итак, давайте подведем итоги и еще раз посмотрим, какими коммуникативными приемами пользуются экстрасенсы для того, чтобы ввести своих жертв в заблуждение. Итак, основные коммуникативные приемы экстрасенсов. Первое. Расплывчатость в выражениях. Второе. Отслеживание реакции. Третье. Универсальность высказывании Четвертое. Игнорирование неудач, акцент на попаданиях. И пятое. Абстрактная мистическая терминология Люди любят мистику и магию Для невежд и слабых духом людей Это вообще единственный способ Обрести надежду на будущее и уверенность в себе Мы все хотим, чтобы по взмаху волшебной палочки Произошло чудо И само собой, чтобы при этом ничего делать не надо было Трах тебе дох И все проблемы мигом исчезли А шарлатаны и манипуляторы, разумеется, этим пользуются